казалось удивительным что вокруг не нашлось еще таких же племен разумеется существовала и другая теория относительно черных с реки Тулли, а именно они прекрасно знают какая причина имеет какое следствие и просто проверяют сколько еще времени им удастся втирать очки с нисходящим до них антропологом которая от их ироничной побосенки приходят такой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 Повторял цепочки имен и пересказывал свои жуткие сны. Сны об адюльтерах, уродовании и мести. Иногда ей почти начинало казаться, что они явь. Или они непростые выдумки, сочиненные, чтобы привести ее в ужас. И всегда даже в самые жестокие вечера он сламывался. Через час иначе